Бонусная глава номер один. Вечерняя обстановка: свечи, полумрак в отдельной кабинке одного из лучших ресторанов города. О чём ещё можно мечтать? О море, солнце, белоснежных песках? Возможно, многие из нас думали именно об этом, но Анатолий и Милена имелись другие мысли на этот счёт. Они сидели друг напротив друга, словно виделись впервые, хотя буквально вчера занялись жарким сексом в подсобке. Во время благотворительного вечера мужчину в какой-то момент окутало чувство ностальгии. Когда-то давно, во время их бурного романа, Анатолий любил удивлять Милену роскошью того или иного заведения, прекрасно зная, что она в жизни ничего подобного не видела в своей глубинке. Только сейчас блондинка вряд ли смогла бы восторгаться, как в первые месяцы жизни в столице. Подобная обстановка оказалась вполне привычной, без какой-либо изюминки, но Милена оказалась довольна и этим. Ибо сейчас помещение, в котором они находились, отошло на второй план. Наверное, Анатолий долго не мог избавиться от волнительно-тягостных ощущений где-то в районе груди от напряженного молчания, когда они отдали меню и думали каждый о своем. Нет, здесь сыграло не чувство вины за поступки прошлого, а то, что все шло не так. И когда он успел стать таким паникёром? Когда его самооценка так понизилась? Конечно, во всем можно обвинить Милену, свалив на неё собственное волнение и тягость. Только это не поможет. Точнее, не так. Получится, как несколько лет назад. В тот раз они распрощались на достаточно долгое время. Сейчас Анатолий не желал упускать свой шанс. Как тебе, прервав тянущуюся уже несколько минут молчания, поинтересовался мужчина, взглянув шоколадного цвета глаза напротив. Сегодня она выглядела как никогда привлекательно, статно. От той девчонки на побегушках В офисное платье или юбке-карандаше, которая, видимо, была единственной в ее гардеробе, исчезли, уступая привлекательным платьям, подчеркивающим великолепную, как мог убедиться сам Анатолий, фигурку. Распущенные когда-то волосы теперь уложены в строгую прическу, а пухлые губки показывали улыбку лишь уголками. Как же он скучал. Скучал по той Милене, но в то же время желал изучить ее новую, не менее привлекательную личность. Здесь очень мило Протянула женщина: "Помнишь, я привёл тебя сюда в первый наш ужин после работы?" Вновь чувство ностальгии накрыло обоих. "Помню. Мы тогда сидели в том зале, за столиком у окна." Женщина указала на маникюрным пальчиком на выход из кабинки, где располагался общий зал. "Да, воспоминания не имели привычку забываться или стираться, словно файлы на жёстком диске. Так и сейчас Милена помнила всё досконально. Будто не пролетели года между двумя посещениями этого заведения. Тогда я была так молода и наивна. Наивна? Кажется, ты говоришь о ком-то другом, удивился Анатолий. Вряд ли. Ты совсем не изменилась, врал. Нагло врал. Хотя нет, если говорить о внешности, то его слова оказались правдивы. Но это не касалось характера, который он до сих пор не мог распознать. Когда я увидел тебя вчера на сцене, подумал, мерещится. Произнёс Анатолий не без толики восхищения, отпив из бокала принесённое не так давно вино. Видимо, миражи бывают реальны, только и ответила Милена, слегка улыбнувшись уголками губ. Как же ты попала на то мероприятие? Я его организовала, спокойно ответила на вопрос блондинка, повторяя действия за Анатолием, отпив немного вина. Красное, полусладкое, как она любила. Давно занимаешься благотворительностью? Около 3 лет. Многим помогла, Было ли это интересно Анатолию? И да, и нет. Благотворительность не особо привлекала его внимание. Но сейчас он желал углубиться в род деятельности небезразличной ему женщины. Глаза которой тут же заблестели, стоило ему поднять эту тему. Завтра перечислим деньги в детскую больницу. Хватает? Не всех детей, к сожалению, удается спасти. Я могу помочь, если нужно. Мне сказали, что ты уже достаточно помог вчера. Вспомнив об одном из самых крупных взносов, проговорила Милена. Спасибо тебе, Толь. Благодарность искренне лилась из пухлых, чуть красноватых уст. Все эти годы она болела за своё детище, за свой собственный фонд, который контролировала самостоятельно. Ей приятно осознавать, что она не одна пытается помочь больным цветам нашей жизни. Мне за что? Опять отпив глоток вина, произнёс мужчина. Я скучал по тебе, внезапно высказал Анатолий пронзительно смотря в глаза женщине в поисках ответного чувства. Милена молчала. Она понимала, что после вчерашнего вряд ли получится забыть этого мужчину, раз не удалось за столько лет. Но что же делать дальше? Позволить себе расслабиться и отдаться чувствам или уйти, разорвав соединяющие нити? Женщина не могла найти ответ на вопрос, да и на слова Анатоля отвечать не спешила. Скучала ли она? Да. Хотела ли, чтобы он вернулся? Да. Только никак не могла признаться в этом самой себе. Не желала. Она уже не та девушка, гонящаяся за сладким удовольствием, не та, которую можно трахнуть и выбросить, не та, чьи чувства можно растоптать. Она выросла, закалилась, стала гораздо разумнее и хитрее. Но сейчас они не играли в шахматы, и придумывать стратегию против Анатолия Лебедева не было смысла. Или все же был? Ты о чем-то то задумалась? прервал молчание мужчина невесомо коснувшись её запястья. Так, ни о чём. Блондинка лишь махнул рукой, так и не найдя решения. Милен, понимаю, я натворил много ошибок в прошлом. С того момента много воды утекло, но я хочу попробовать сначала. А ты спросил у меня, хочу ли я этого. Нет, она не возмутилась, не повысила голос и даже не вскочила, как это любили делать любительницы мелодрам. Просто поинтересовалась, стараясь уцепиться за его слова. Хочешь Ты такой же самоуверенный, как раньше, фыркнула Милена. Просто доверься мне, прошу. Он протянул ладонь женщине, только она не спешила вкладывать свою руку в его. Разом боролся с чувствами, здравый смысл против зова сердца, а тело против воли. Милена могла долго размышлять, стоит ли доверять Анатолию, стоило ли вновь окунуться в ту дикую страсть, которой они страдали оба несколько лет назад. Но к чему бы все это привело? Неизвестно. А к чему приведет сейчас? Еще несколько минут разглядывая широкую ладонь мужчины, она вложила свою руку и позволила утянуть себя в неизвестность. И эта неизвестность вскоре оказалась крышей небоскреба. Прошу. Вид, конечно, бесподобный. Милена порой, когда появлялась свободная минутка в плотном графике, прибегала сюда сразу же из своего пентхауса, пару этажами ниже, и вспоминала свой приезд в столицу, в свою жизнь, свой бурный роман с шефом которую она не могла забыть по сей день. И сейчас женщина стояла рядом с ним, с мужчиной, изменившим в какой-то степени ее жизнь, в лучшую ли сторону однозначно. Тот поступок сделал непробиваемый и неуязвимой. Но получится ли у них воссоздать то, что не удалось раньше? Смогут ли они жить счастливо, невзирая ни на что? Она могла долго размышлять по этому поводу, могла взвешивать все за и против. Только как она узнает, если не попробует? как поймёт, что они смогут построить отношения, вновь довериться друг другу. Сейчас никак, но потом, если женщина поверит привлекательному мужчине, которому ее тянуло до сих пор, сможет убедиться в правильности или же неправильности своего решения. О чем ты сейчас думаешь? поинтересовался Анатолий, обнимая фигурку девушки сзади. Милена не ответила на этот вопрос, а продолжала смотреть на огни ночного города, который лег у ее стройных ног, размышляя Толь, ты вчера так уверенно звал меня на ужин, словно мы уже пара. Разве нет? Нас многое связывало, но никак не любовь. все таки в ней сохранилась та провинциальная и наивная девушка, которую женщина прятала где-то глубоко в себе до этого момента. Послушай, Милена, ты вряд ли когда-то услышишь от меня пустые слова любви. Вряд ли когда-то я буду рассказывать сказки и строить иллюзии. Это не для меня. Наша разлука доказала, что нужно не говорить, а действовать. Однажды я упустил тебя. Теперь же не намерен отпускать. Хочешь любви? Пожалуйста. Моё сердце в твоих руках. и Я буду доказывать это сколько угодно, пока ты не поверишь. Она ничего не ответила, лишь приблизилась к красивым мужским губам, ощущая их тепло и мягкость. Они попробуют снова, преодолеют все сомнения и преграды, сделают всё, чтобы быть вместе. Удастся ли? Однозначно. Стоило ли вновь окунуться в омут с головой? Возможно, только сейчас их личный омут основывался не на страсти, физическом влечении, а на любви, которую они перенесли сквозь года, на любви, которая не погасла до сих пор.